Предварительный эпилог Олег сидел на краю кровати и держался на за руку. Рука была сухая и горячая. — Серые, не холодно? Не-не, не вставай, тебе нельзя. Света добавить? Съешь чего? Ты знаешь, что ты почти два дня был без сознания. Оля сказала, что это от переутомления и сильного душевного волнения. Оно понятно. Ты сделал такое, что трудно себе представить. — Как все...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 — Думаешь, продавать станут? — Обязательно. А зачем она им еще иначе? Они тут корячились только времени, делали правом. — Это я, дурак. — Что ты? — Да понимаешь, я все об этом думаю. Все себе простить не могу. Понадеялся на то, что входом мы позатыкали, а про стены не подумал. Надо было ставить датчики на объем. — Ты не виноват. — Знаю, что не виноват. Все не предусмотришь. Но стараться надо. — Хотя как предусмотреть то, что кто-то не полезет через дверь? Это ведь очевидное решение, будет долбать стену. Но вот как это можно было предположить? Помолчали. — Ты думаешь... — Серый, я вообще тебя проведать пришел, а не о делах говорить. — Ты думаешь, это сделал кто-то... — Давай не будем про это. — Будем. — Будем. Почему? Я должен все знать теперь-то. — Да. — Кто-то сдал? — Сто процентов. Олег отвел в сторону взгляд.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 — Вообще, может, случайность? — Пап, тут издать-то невозможно. Никто же с внешним миром не общается или... — Не общается, говоришь? Ну, я же говорю случайность. Ты поспи. — Пап, а за дурака меня не держи? — Да чё ты, чё ты? — Мама где? — Тоже неважно себя чувствует. Заходила раньше, сидела тут, пока ты в отключке был. Сейчас отдыхает. — Позови. — Серая отдыхает она. Пауза затянулась.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 уронил руку с листком на одеяло мама мама знаешь я с неделю назад перед новым годом видел случайно в городе ее сестру ну иру и тогда не придал этому значения я знаю откуда кирги не ответил он тяжело задышал отец встревоженно стал вглядываться ему в лицо тяжелое несколько минутное молчание разорвал крик нет это все неправда это все неправда она не могла Так все не должно быть! Нет, нет, я не хочу такую парадигму! Я здесь не хочу, не хочу, нет, так быть не должно, нет, я отменяю все это!» Сергей рвался с кровати, бился отец, с искаженным страхом лицом едва удерживал его. Все закружилось перед глазами, и наступила тьма.